Первый свой выходной после вторжения Аркв Айван проснулся, отнюдь не так поздно, как хотел бы, в неожиданно пустой постели. На мгновение он вздернулся, задохнувшись паникой, но тут же расслышал, как кто-то разговаривает в соседней комнате и возится в ванной. Вчера Айвану нужно было на работу, а Тэш провела весь долгий день и часть вечера, развозя свою многочисленную родню по городу в каких-то таинственных поездках о которых толком не рассказывала. Годы практики с братцем научили Айвана распознавать отговорки, когда их слышал и даже когда не слышал, и то и другое не утешало. Сообщение Раутси о попойманных охотниках за головами ненадолго привлекло внимание Тэш. Она заверила Айвана, что перескажут эти новости своим, но выглядела непритворно уставшей и почти сразу соскользнула, сбежала в сон зевая айван натянул брюки и двинулся на поиски кофеина тэш сидела в нише с компультом и беседовала с каким то бароярцем похожим на служащего торговой фирмы на середине фразы она переключилась на бароярский русский и ее собеседник тут же просветлел и стал разговорчивее изговорчивее в любом случае когда айван вернулся в гостиную с горяей кружкой в руке она уже уладила свое дело Айвон кивнул на компульт. «Откуда ты узнала, какой язык у того парня родной? У него вполне городской выговор». Тэш показала на опустевшую видеопластину. «Могу это расслышать в голосах, а ты разве нет?» «Акцент, конечно, но, на мой слух, он говорил по-столичному чисто. Не совсем, хотя я еще не разобралась в вариациях диалектов для всех округов». Шестьдесят умножить на четыре, плюс еще южный континент. Мне надо больше внимания уделять местной географии. — Ты что, рассчитываешь разобраться во всех них? Она пожала плечами. — Если я пробуду тут достаточно долго, это случится само собой. — Тэш! Он хотел ее спросить насчет этого двусмысленно звучащего «если пробуду», но не смог отделаться от первой мысли. — На скольких языках ты говоришь? «Понятия не имею». Тэш наморщила нос. «С тех пор, как приехала сюда, на девяти?» «Это много». «Не очень. Хороший автоматический переводчик оперирует сотнями языков. К чему учиться заранее, если, скорее всего, тебе потом понадобятся не те, что ты учила? Пока я сюда не попала, я про бароярский русский вообще не слышала. Или про ваш местный греческий диалект довольно испорченный, то есть измененный». «Заметь, я не сказала мутировавший. Я хочу сказать, само по себе изучение языков — непрактичное хобби. Автопереводчики все равно справляются лучше». Она криво усмехнулась. «Хотя это забавно, а я люблю забавляться». «Забавно», — эхом повторил Айванс, со смущением припомнив, что на уроках языка в школе ему «забавно» не бывало никогда. Из ванны показалась Риш, уже полностью одетая. — Тэш, ты достала фургон и большие колонки. Мы готовы ехать? — Да, на оба вопроса. Тэш вскочила и примирительно чмокнула Айвана в щеку. Побежали. — Куда это вы? Драгоценностям понадобилось место для танцевальных упражнений. Они уже, бог знает сколько, не собирались вместе. И Саймон нашел нам очень милый парк. В отеле такого просторного помещения нет, а я отвечаю за музыку. — На улице? В такую погоду? иван подошел к окну и затуманенным взором уставился наружу. «Ладно, низкое зимнее солнце сверкает ярко, ветра нет, и температура выше нуля, но все же. Сегодня на улице здорово, хотя завтра погода должна измениться, так что мне правда нужно идти». И их сришь, как ветром сдуло. Пока иван жевал хлопья, его беспокойство все росло. Он побрился, оделся и крайней неохотой набрал номер матери. «Маман!» — начал он, едва ее безупречно ухоженное лицо, с выражением удивленного вопроса возникло над видеопластиной. «Ты ничего не знаешь про место, которое Саймон порекомендовал драгоценностям для их танцевальных упражнений? Какой-то общественный парк на открытом воздухе?» Подобных местечек в фарбар Султане был не один десяток. «А да, он говорил об этом». Он сам пошел туда посмотреть. Я думаю, ему будет полезно прогуляться. Я бы очень хотела пойти с ним, но сегодня у меня дипломатический обед во дворце. Я его веду вместо Лаисы, пока она уехала на экономическую конференцию округа Фарбара в Нижний Уайткирк. А где именно? Я про танцы. Он предложил небольшой сквер через улицу напротив здания СБ. Это место обычно свободно, ты понимаешь не считая бедолаг из штаб-квартиры, и стомившихся по дневному свету, которые порой приходят туда съесть свой ланч. Саймон уже много лет назад ввел в список непременных требований для рабочего места лампы с полным спектром. — Хм, ага. — Спасибо. Уже собираясь заканчивать разговор, он вдруг замялся. — Маман, Саймон ничего тебе не рассказывал, что именно ему говорил Шив, или что он сам сказал Шиву... Улыбка леди Элис не дрогнула. Так почему у него сложилось впечатление, что сейчас она надела самую свою бесстрастную маску дипломата? Он сказал, что им было очень приятно обменяться опытом. «Меня это порадовало. Знаешь, мне понравились юдины и Мойра. Такая богатая на приключения жизнь. Земля. Я никогда не летала дальше Камарры», — вздохнула она. «Надо тебе уговорить Саймона куда-нибудь тебя свозить», — предложила иван «или самой вытащить его, извлечь его из уютной обыденности. Прошло четыре года, скоро пять с его отставки, и все горячие секреты у него в голове, или что там от них осталось, утратили актуальность. Он не думает, что путешествие за пределы Империи теперь не представляют для него опасности». Она задумчиво подняла брови. Саймон никогда не предлагал мне поездки дальше южного побережья. Он был действительно страшно измучен сразу после того, как... Она махнула рукой, заключив в этот жест все кошмарные недели с поломавшимся чипом и, возможно, предшествующие им кошмарные десятилетия его успешной работы. Больше, чем он показывал. Он всегда был весьма скрытным, — согласился Айвон, — выдав тем самым крупнейшее преуменьшение столетия. Со стороны разницу не заметишь. Да, ты бы не заметил. Айван расслышал слабое ударение на этом «ты». Значит, к себе она сказанное не относит. Тридцать лет совместной работы с Саймоном — это, конечно, не то, что долгий брак, когда супруги подхватывают реплики друг друга с полуслова, но что-то общее есть. Айван постарался припомнить, как долго он держался одной и той же подружки или она его. Ведь наверняка хотя бы одна задержалась у него больше, чем на год. Почти на год. Больше полугода. — С твоей стороны было очень мило позвонить, но мне надо идти, — твердо заявила его мать. — Завтра нам надо будет занять твоих гостей еще чем-нибудь. «По правилам теперь их очередь приглашать нас на ужин, но, возможно, они не захотят устраивать его в гостинице». «Хм, да», — согласился Айван, и она дала отбой.